Насколько она серьезна. Поэтому давайте не будем терять времени. Начинайте от печки. Чем занимается ваша фирма и давно ли она существует? Шацкий, конечно, врал. Не в наглую, не откровенно. Нет, он, как грамотный юрист, четко видел разницу между только задуманным и уже совершенным преступлением. А еще он отлично знал, что в нынешней экономической ситуации... С налоговым беспределом и бандитскими подходами к вопросам партнерства ни одно серьезное и крупное дело не может обходиться без множества мелких и часто вовсе незначительных нарушений закона. Что в конце концов можно понять. И не судить строго. К их числу он относил и свои коммерческие отношения с Силиным и его фирмой. И будь сейчас жив Ефим Анатольевич, никаких проблем и не возникало бы. Но вышло так, что в связи с убийством свояка И сам Шацкий вдруг оказался как бы насильно втянутым в уголовные разборке. А киллер на лестнице — определенное указание на то, что люди, захватившие силинскую фирму, не намерены ни с кем делиться баснословными доходами от торговли конфискованным алкоголем. А вот, собственно, вокруг этого и крутились все объяснения Ивана Игнатьевича. Отдел собственной фирмы он мягко уклонялся. И чем настойчивее это делал, тем... Большие сомнения вызывал у Грязнова. Его уже откровенные подозрения усугубили сведения о том, что новым владельцем алкосервиса является сын банкира Авдеева, с папашей же ведет свои основные операции контакт, принадлежащий Шацкому. Вот где собака зарыта. Скупые показания Ивана Игнатьевича были нарушены прибытием сотрудников Грезнова. Шацкому пришлось выборочно повторить все то, что касалось конкретного покушения, а затем исчезновения трупа. На этот раз Саватеев ввел протокол его показаний, после чего Иосиф Ильич Разумовский, стареющая звезда экспертно-криминалистического управления ГУВД, отправился на лестницу. В качестве вещественных доказательств были приобщены пистолет ТТ китайского производства с навинченным на него глушителем и пистолет Макарова вместе с разрешением, выданным гражданину Шацкому ИИ УВД Свердловской области. Стараниями Ивана ТТшник сохранил отчетливую пальцевые отпечатки, видимо, стрелявшего из этого пистолета. И оружие киллера, и его пальчики вполне могли светиться у баллистиков и в дактилоскопических картах. Разумовский подтвердил наличие на лестничной площадке пятен, похожих на засохшую кровь, и следы, вероятно, оволочения трупа. Словом, картинка теперь рисовалась более или менее отчетливо. Автомобильными сигналами Шацкого вызвали из квартиры. На лестнице его ожидал киллер, который явно не сориентировался по ходу операции и был убит. Затем его подельники, ожидавшие скорее всего в том самом БМВ, обеспокоенные, поднялись в подъезд и сочли за лучшее поскорее увезти труп. Вероятно, о немедленном повторении покушения речи уже не шло. Поведение же самого Шацкого подпадало под действие статьи 39 Уголовного кодекса «Крайняя необходимость как действие, совершенное для устранения опасности непосредственно угрожающей личности. Так как эта опасность не могла быть устранена иными средствами, и при этом не было допущено превышение пределов крайней необходимости, такие действия не являются преступлением. И Шацкий знал об этом, а Грязнов подтвердил. Но, тем не менее, настойчиво посоветовал не дожидаться продолжения начатого, а сразу же, и чем скорее, тем лучше, обратиться в прокуратуру. «Со своей стороны, могу вам поспособствовать в этом вопросе», — заверил Грязнов. «Полагаю, а вам будет что рассказать и в чем искренне покаяться». «Вы действительно так думаете?» — неожиданно, с легкой насмешкой возразил Шацкий. «Что это, опять?» сплески спеси. Я просто уверен в этом. Смотрите не опоздайте, вы же юрист, законы вам известны. Может, вы и правы, помрачнил Шадский. А с кем, по вашему, я мог бы встретиться? Ну, ни генерального прокурора, ни исполняющего его обязанности я вам предоставить не могу. Но в порядке исключения готов попросить заместителя генерального последствию Константина Дмитриевича Меркулова. Если устроит, однако, заранее предупреждая, никакие лукавства или недоговоренности там не пройдут.